Глава сорок Глупости. До выделенной нам комнаты мы с мужьями шли молча, хотя меня просто разрывало от желания поспорить с Дэвианом. Но пока было нельзя, ведь на станции, как говорится, даже у стен есть уши. Майор предусмотрел тот факт, что мы захотим обсудить сложившуюся ситуацию между собой, поэтому выдал нам одну из шумопоглощающих сетей, используемых военным ведомством, против прослушки. Едва мы вошли в нашу новую комнату, как Эл установил прибор и активировал его. «Дейв, зачем ты согласился на условия литари? Это слишком опасно», — как только зажужжала заглушка, сказала я. «Опасно это ничего не делать, дожидаясь, когда вас с Элиасом пустят в расход. Ты не представляешь, как невыносимо каждый день вздрагивать от каждого нового сообщения. Я пойду на что угодно, лишь бы моя семья была защищена», — резко отозвался муж. «Я понимаю, но...» — начала я. Вот только мой взрывной полукровка не дал мне закончить. Дэйв стремительно шагнул ко мне и накрыл мои губы поцелуем, заставляя на некоторое время забыть о нашем споре. — Нет, Рейна, ты не понимаешь, каково это — чувствовать свою беспомощность исходить с ума от страха за любимую. Обещаю, что буду осторожен, но мы должны попробовать, — горячо возразил мне Дэвиан. Эл, ты так и будешь молчать? — обратилась я к своему блондину, поняв, что не сумею переубедить Дэйвиана. — Я согласен с Дэйвом, что у нас нет выбора. «Хотя вынужден признать, сама операция по захвату исполнителей и заказчиков нашего убийства будет не единственной проблемой, с которой нам придется столкнуться в будущем», — хмуро сказал Элиас. «О чем ты? Если все пройдет так, как запланировано, то мы раз и навсегда избавимся от дерумов. Кроме того, вне зависимости от успеха нашего плана, вы с Рейной будете в безопасности. Этот вариант меня более чем устраивает», — не уступал мой упрямец. «Да, вот только для всего мира мы умрем один раз и навсегда. Чем бы ни закончилась эта охота, но ни я, ни Рейна больше не сможем жить своей прежней жизнью. Нужно будет менять документы, внешность и многое другое». Ничуть не порадовал меня перспективой Эл. «Почему? Разве нельзя потом будет объяснить необходимость этого маскарада?» – спросила я. — Рейна, чтобы вытащить нас отсюда, Литтери придется нарушить с десяток положений устава, а, проще говоря, совершить военное преступление. Мы же с тобой станем дезертирами, самовольно покинувшими место службы. Обратной дороги нет, — еще больше напугал меня Элиас. — Я об этом даже не подумала, — со стыдом признала я. Как выпускница военной академии я должна была первой вспомнить об уставе. «Это все мелочи. Мои родители позаботятся о том, чтобы уладить все формальности. Будут у вас новые документы и все, что может понадобиться для нормальной жизни. Но главное, что вы будете в безопасности, здоровы и свободны от этой ужасной отработки и коалиции», высказался Дейв, крепко прижимая меня к себе. «В любом случае, майор прав. Другого выхода нет. Я только хочу, чтобы мы все понимали последствия подобного решения». поддержал первого супруга Элиас. Я сначала невесело хмыкнула, а потом не смогла удержаться от тихого истеричного смешка. «Рейна, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Дэйв, явно сбитый с толку моей реакцией. «Простите, это нервное. Я тут просто подумала, а, впрочем, все это глупости», сказала я, пытаясь взять себя в руки. «Поведай нам свои мысли. Хорошая глупость будет кстати». Нужно хоть немного разбавить серьезность нашей ситуации каким-нибудь бредом», попросил мой блондин, усаживаясь на кровать. «Да просто ерунда всякая лезет в голову. Я затеяла всю эту историю с аукционом и утверждением своих прав, чтобы не отдавать наследие в руки дырумов, а в конечном итоге, чтобы спастись, придется потерять даже право на родовое имя предков». После нашей гибели Дэйв официально останется единственным представителем рода Деори и станет еще более завидным женихом. Захочет ли он снова связаться с такой проблемной Линой, как я?» Дэвиан заметно помрачнел и, по-моему, даже обиделся, но из своих рук меня не выпустил. «Да, не все глупости стоит озвучивать. Пойду навещу бывших соседей по комнате». «У тебя полчаса, чтобы доказать нашей жене, насколько она была не права с такими размышлениями, а потом я вернусь и продолжим объяснять ей это вместе», — сказал Элиас, обращаясь к Дейву, а потом подмигнул мне и ушел, оставляя нас наедине с первым мужем.